Глава 13. О размещении строений в вилле. После того, как найдена местность привольная, красивая, удобная и здоровая, следует приступить к изящной и удобной ее разбивке. В каждой вилле должно быть два вида строений. Одни – для жилища хозяина и его семьи, другие – для управления и хранения урожая и скота. Поэтому участок должен быть разбит таким образом, чтобы одна часть не мешала другой. Жилище хозяина должно строить, принимая во внимание его семью и его звание, точно так же, как это делается в городе и как мы об этом говорили выше. Крытые помещения для хранения имущества виллы строятся с учетом того, что требуется для урожая и для скота, и соединяются с господским домом таким образом, чтобы повсюду можно было пройти под кровом и чтобы ни дожди, ни летний жар солнца не утруждали хозяина, обозревающего свое имение. Крытые помещения будут также весьма полезны для дровяных складов и для множества других хозяйственных предметов, которые могут пострадать от дождя и от солнца, не говоря о том, что такого рода портики украшают постройку. Следует обращать внимание на то, чтобы служащие виллы Скот, урожай и орудия размещались удобной без всякой тесноты. Комнаты приказчика, дворецкого и рабочих, должны находиться в месте, удобном для охраны ворот и всех прочих частей усадьбы. Конюшни для рабочего скота, быков и лошадей, должны быть расположены вдали от жилища хозяина, чтобы оно не страдало от близости навоза, и должны строиться в местах теплых и светлых. Помещения для племенного скота, а именно для свиней, овец, голубей, кур и тому подобного, должны быть расположены в зависимости от свойств и природы каждого из них и от обычаев разных местностей. Погреба нужно делать под землей, закрытыми, вдали от всякого шума, сырости и зловония, и освещаться они должны с востока или с севера, ибо в противных случаях, если они будут нагреваться солнцем, хранящиеся в них вина будут слабеть и портиться от нагревания. Их строят покатами к середине, пол их делается глинобитным или же замощенным таким образом, чтобы можно было собирать разлитое вино. Чаны, в которых бродит вино, должны стоять под навесом около погребов и быть настолько высокими, чтобы края их были несколько выше верхних отверстий бочек, и чтобы таким образом легко было через кожаные рукава и деревянные желоба переливать вино из чанов в бочки. Житницы должны освещаться с севера, ибо тем самым зерно не будет так быстро нагреваться, Но освежаемое ветрами будет долго сохраняться, и в нем не будут заводиться разные зверки, чрезвычайно для него вредные. Пол житницы должен быть по возможности глинобитным или, по крайней мере, дощатым, так как зерно портится от соприкосновения с известью. Всякие другие амбары по тем же причинам должны быть обращены на ту же сторону света. Сеновалы должны быть обращены на юг или на запад, потому что сено, высушенное на солнце, не так легко преет и горит. Орудия, необходимые земледельцу, должны находиться в приспособленных для этого местах, крытых и обращенных на юг. Ток, на котором молотит зерно, должен находиться на солнце, быть широким, просторным, хорошо утрамбованным и несколько выпуклым посередине. А кругом, или по крайней мере с одной стороны, при нем должны быть портики для того, чтобы при внезапном дожде можно было быстро перенести зерно под кровь. Ток должен быть не слишком близко от дома господина из-за пыли и не слишком далеко, чтобы хозяин мог его видеть. Я достаточно сказал в общих чертах о выборе места и о его разбивке. Мне остается, как я обещал, поместить рисунки некоторых построек, которые я по-разному проектировал для разных вилл.